Ученицы. После случившегося в мире, Мариам стал разговорчивее и злее. Мы шли по темным лесам вдоль скалистых берегов Ликии, преследуемые шакалами, которые выли каждую лунную ночь. «Раньше было точно так же», — бушевала пророчица. «Эти новые последователи никогда и не знали его. Они не понимают. Это все дело рук кифы». Я отвела в сторону ветку можжевельника, чтобы дать ей пройти. «Кифы?» «Когда-то его звали Симон, потом Петр, и Иешуа всегда называл его Кифой, своим камнем», — с горечью ответила она. Ветка вернулась на свое место. И «Иешуа?» «Нравилось давать новые имена последователям, словно они рождаются заново». «Мы вышли из леса на берег широкой бухты» на волнах покачивались лодки привязанные к колышкам вбитым в песок женщины потрошили рыбу в тени зачахших от морской соли кедров но он кифа и был как новорожденный морям воздела руки к чернеющему небу злобный будто младенец отлученный от молока коварный как ребенок не желающий делиться игрушками он отвернул ишуа от меня от меня понимавшие его ценность, любившие его сильнее всех. Я привела ее к подветренной части выступающего утеса, чтобы укрыться от надвигающейся бури. Я развела огонь и приготовила рыбу, которую выторговала у женщин на берегу. Когда нас окутал соленый, наполненный дымом воздух и небо слилось с морем, я попросила ее продолжить. «После Египта!» Мы странствовали много лет, — вздохнула она. Дошли до Индии, что в устье Инда. Возвращались мы через Парфию, Аравию и Идумею. Мы учились и учились, собирали толпы. В местах, которые помнили богиню, нас ждал успех. Беды начались в Капернауме. Я вспомнила, как Мариам плюнула в сторону этого города, когда мы миновали его по пути в Дамаск. Там мы и встретили Кифу. Она мрачно смотрела на море, где волны вздымались все выше и выше. Долетавшие до нас капли воды шипели в трескучем пламени костра. Тогда его звали Симоном. Он был рыбаком, хоть по его самомнению так и не скажешь. Этот человек извивался меж имен и лиц, словно угорь меж водорослей. Дармоед, пустышка, змея. Пригретая на груди. Мариам принялась крошить угли палкой. Это я предложила проповедовать среди рыбаков. Неплохая задумка, верно? Сделать из них ловцов, человеков. Но Кифу не волновало то, о чем мы говорили. Ему было плевать на мудрость. Он ничего не понимал в гармонии или сострадании и видел только власть, которой мог обладать Иешуа. Это Кифа назвал его долгожданным мессией и распустил слух, будто Иешуа родился в Вифлееме, исполняя древнее пророчество, а не в Назарете, где он на самом деле вырос. «Он не сын того злого отца», — говорила я Кифе. «Он сын любящей матери». «Кто знает, да и какое это имеет значение, если люди слушают его», — ответил Кифа. Заполучив паству, Иешуа может сказать, что Бог — его отец, что он несет новое послание, дает новый завет. Это не новое послание, это ее вечное послание. Мы говорим людям возлюбить врагов своих, а ваш отец требовал убивать врагов и насаживать на копья. Мы говорим женщинам, что они святы, что их нужно чтить за то, что они приносят жизнь в этот мир. Отец осудил их на то, чтобы служить трофеями в войнах и быть рабами мужчин. Мы говорим, что рай должен быть построен на земле, где мы стремимся к миру, а не к войне, к гармонии, а не к господству. В этом мудрость Святой Матери. Ты не достучишься до людей, предлагая столь радикальные, странные идеи, Улыбнулся Кифа, словно разговаривая с ребенком. «Нужно действовать постепенно. Мы должны основываться на том, что было до нас». «Это и было до нас», — возразила я. «Это древние истины. Они старше твоего злого отца. Они бессмертны». Морям стукнула палкой по земле. Я перевернула рыбу. «А за Кифой пришли другие. Его брат Андрей...» а еще Яков и Иоханан, неистовые, словно северный ветер, сыны Грома, как называл их Иешуа в те дни, когда мы еще могли смеяться. Теума так похожи на Иешуа, что его прозвали Близнецом, другой Симон, Завистник, Филипп, Матитьяху, Мытарь, Яков, сын Алфеев, Бар, Фалмай, Фадей. Она поглядела на небо сквозь хлещущий дождь. «И он, предатель!» «И игуда из Кериофа!» Пророчица закрыла глаза, подставляя лицо дождю. «Человек, изнывающий от нужды!» «Песчинка на орбите вокруг солнца!» «Настолько отчаявшийся найти смысл в жизни, что предал любовь, которая была перед самым носом!» «Ради призрачной идеи!» Но не только Иегуда был убийцей. Они все вели Иешуа к смерти. Все они были одинаковы. Целое гнездо гадюк. Они не слушали его. Так и не поняли смысла. Иешула для них не значил ничего. Безупречный агнец, принесенный в жертву их собственным целям. Я сняла рыбу с огня и обожгла руки об обугленную кожицу, пытаясь вынуть из мяса кости. Часть рыбы я передала Мариам. Она отламывала маленькие кусочки и ела их без аппетита, уставившись в огонь. Кем он был для тебя? спросила я. Я почти и не ожидала ответа, но облако пролилось дождем. Молчание, которое пророчица хранила до сих пор, осталось в прошлом. Он был моим учителем и моим ребенком. Он был послан мне. «А я ему!» «Вместе мы были целым!» Мы пришли в Карию. Здесь, как и в Ликии, новая религия привлекала людей. Она предлагала им вечную жизнь, избавление от земных трудов и страданий, даровала славу через смирение. «Последние станут первыми», говорили проповедники. Но женщин это не касалось. Тем, кто был с ними в первые дни — Женщинам, которые последовали за Мариам, были равны мужчинам, давали деньги на наше дело, а потом стали первыми женщинами-апостолами и священниками, отказали в их роли. По сути, на том же основании, которое я постоянно слышала. Потому что женщины, прокляты за непослушание Евы в Эдеме, первая женщина была слаба, несовершенна, она служила источником всех грехов. Она не должна вести мужчин. Но в этих местах женщин боготворили. И так было всегда. В каждом городе поклонялись своей главной богине, хотя все они были одинаковым воплощением матери сущего, Артемида, Астарта, Ашера. И София — воплощение мудрости. Здесь царицы правили империями, вели войны и побеждали. Этих женщин не прельщала покорность, молчание и спасение через агонию родов. Гнев разбудил в Мариам талант проповедницы, и у нас появились последовательницы. Сначала по одной-две в каждом городе, через который мы проходили. Дальше тонкая струйка превратилась в ручеек, потом в реку, потом в потоп. Молодые женщины оставляли суженых, женщины постарше — бросали семьи. Вдовы, несчастные, одинокие, не желая по очевидным причинам называть их апостолами, Мариам считала их ученицами. Их привлекали ее уверенность и простота. Им нравилось видеть женщину, которая не боится говорить «нет». Она не совершала чудес, не исцеляла, не воскрешала мертвых и не изгоняла демонов. Вместо этого, Мариам поражала последователей словами, волшебством и радостями мира, своей любовью к земной жизни и никакой иной. Где бы мы ни появлялись, мы разбивали лагерь под сияющими звездами и танцевали до поздней ночи под ритм барабана. «Это пульс вашей матери», — говорила Мариам, повторяя слова, которые я когда-то сказала, «Серах». «Она всегда с вами». В прекрасной, благоухающей соснами пинаре, что у подножия могучей горы Крагус, она предложила последователям: Спрашивайте меня о чем угодно! Вопросы полились стремительным горным потоком. Как мы одолеем смерть? спросила Феба, ясноглазая девушка, присоединившаяся к нам, когда мы переправлялись через бурную реку Уксанфа. Мы никогда не одолеем смерть! ответила Мариам. «Бессмысленно и пытаться. Думайте об этом мире, ибо другого не будет. Если вы любите жизнь, то должны принять смерть. Не следует бояться ее». Артемисия, шедшая с нами от окрестностей Сидимы, задала другой вопрос. «Должны ли мы поститься и бичевать себя, чтобы угодить всемогущему?» В «Ваши тела...» «Дар богине-матери», — сказала Мариам, — «зачем отказывать телу в том, в чем оно нуждается? Зачем вредить тому, что ценнее всего?» Тавифа, молодая вдова из Патары, подняла руку. «Я слышала, что христиане говорят». «Христиане», — поправила ее Мариам. «Пусть так, сестра». «Они говорят, что мы все едины в Боге, но это единство мужское. Они утверждают, что женщины через сексуальное воздержание могут стать мужчинами и обрести Божью любовь. Это так?» «Нет», — покачала головой Мариам. «Противоположности необходимы. Без мужчины и женщины не бывает новой жизни. Бог, требующий от женщины, — Стать мужчиной ради его любви — это Бог не от мира сего. Но нам говорят, что женщина несовершенна, ее тело порочное и нечисто, — подала голос Вереника, подруга Тавифы. Некоторые женщины остригают волосы и постятся, пока месячные кровотечения не прекращаются, а груди и животы не усыхают. Разве мы не должны так поступать, чтобы обрести святость? Ты, женщина, ты уже святая, ответила Мариам. Что есть святость, если не волшебство творения? Мужчины говорят вам, будто они источник жизни, они насаждают ее в вас в пустой сосуд, как семя сажают в землю, но и в утробе и в земле живет святость, ибо они создают дитя и дерево из крошечного семечка. Тело женщины. «Есть источник всей жизни! Носите его с гордостью!» Ученицы повторяли ее слова, чтобы лучше запомнить, и продолжали проговаривать их даже во сне. Неудивительно, ведь ни один другой пророк не нес такого святого слова женщинам. «Рождены ли мы во грехе?» — задала вопрос Диметрия Матрона преклонных лет. «Нет!» — выкрикнула Мариам потому что греха не бывает. Грех — это преступление, оскорбляющее Бога. Только дурак может представить себе, что младенец оскорбляет собственную мать. Не ищите осуждения или наказания. Она хочет, чтобы вы сами управляли своей жизнью. — Противно ли воле Божьей иметь отношение с мужчиной? — спросила Пелагея державшая за руку мужа, пошедшего за Мариам вместе с ней. «Нет, наоборот, это угодно богине», — ответила Мариам. «Ибо из таких близких отношений проистекают радость, любовь и новая жизнь. Наши тела желают друг друга. Доверяйте своему телу. Это правильно и хорошо». «А как насчет конца света?» поинтересовалась Хризама, миловидная уроженка Памфилии. «Как нам готовиться к нему? Муж мой оставил меня. Христиане велели ему блюсти целомудрие, потому что в будущей жизни рождать детей не понадобится». «Они ошибаются», — заявила Мариам. «Не будет никакой будущей жизни. Наслаждайтесь жизнью нынешней и без мужа». Раз его так просто было у тебя увести.